Глава 6 Король под горой взревел от ярости, чувствуя, будто его предали, когда до него дошли вести о бойне у железной дороги, и его крик раскатистым эхом прокатился по залу, оглашая каждый уголок огромной пещеры. Летучие мыши посыпались с потолка, тесто в пекарнях отказалось подниматься, и серебро почернело, на декоративных топорах. Рыс-рыссон тяжко опустился на каменную лепешку и потряс в воздухе бумажками с кликами, которые он только что получил. «Гномы убили железнодорожников!» — возопил он. «Ни в чем не повинных работников предприятия, которое могло бы принести немалую пользу не только людям, но и гномам!» Король был чуть не на грани слез, Он стукнул кулаком себе по ладони. «И это после семафоров!» Застонал он с досады. «У меня в руках весточка от алмазного короля Троллей, и он очень не хочет меня расстраивать, но, кажется, он меня жалеет». И рыс перешел на крик. «Я говорю о короле Троллей, прежде нашим заклятом враге, а сегодня — моем близком друге!» «Что он теперь подумает о благонадежности гномов? Благодаря сведениям, собранным ангмарпоргскими стражниками, в числе которых есть и наша землячка Шельма-Задранец, мы теперь знаем имена участников. Теперь мне доподлинно известно, кто за этим стоит». Он перевел дыхание и вперился в растущую толпу. «Где пламен?» «Немедленно доставить его ко мне. Пусть посмотрит, до чего довели его бредовые росказни. Я требую, чтобы он немедленно предстал передо мной. Желательно в кандалах. Боги праведные! Так даровал нам Кумское соглашение, а этот Чирий в заднице пытается его нарушить!» Толпа собралась уже большая, и король заговорил еще громче. «Повторяю!» Я требую доставить его сюда. Сейчас же, не теряя ни минуты, отговорки не принимаются. Никаких вторых шансов, пощады не будет. Пусть все знают, что король не позволит растоптать все хорошее, что принесло Кумское соглашение. Каким-то авантюристам, которые считают, что прошлое по-прежнему здесь и принадлежит им. Я слышу только его стерильное эхо. «Еще я заметил, что нынче стали высказываться против гоблинов, которые трудятся на человеческих предприятиях, таких как семафоры и железные дороги. Я слышу много жалоб на то, что они отнимают рабочие места у нас, у гномов. Но почему? Потому что гоблины быстро схватывают, усердно работают и рады находиться в Ангмарпорке. А что гномы?» Каждая подожженная нашими же фракциями башня вредит лично нам. Кто станет доверять гномам после такого? Не забывайте, так, в первую очередь, учит нас терпимости по отношению ко всем формам разумной жизни. Говорю вам, мир меняется с каждым новым поколением, и если мы не научимся плыть по течению, нас разобьет о скалы». Слово взял стоявший подле своего короля Грох Грохсон. Он окинул взглядом собрание гномов и заговорил. «Так не ждал, что камень живет, но, увидев это, он улыбнулся и сказал, «Все сущее стремится к жизни». Грохсон свирепо поглядел на слушателей и продолжал. «Вновь и вновь последнюю заповедь Така», замалчивали в беспомощной попытке истребить будущее в зародыше. А это не просто ложь, это святотатство. Так готов терпеть даже нак Фиглов, быть может, только потому, что с ними веселее. Но я не уверен, что он и впредь будет готов терпеть нас. Ныне он смотрит на нас со скорбью, и я уповаю на то, что скорбь его — не обратиться в гнев. Даже терпению Така в какой-то момент должен настать конец. Грохсон поклонился королю под горой. «Всегда к вашим услугам, ваше величество, жду ваших приказаний». Король все еще багровый лицом сказал. «Я не приму от тебя поклона, друг. Это мне следует кланяться тебе в ноги. Слова твои мудры». «Пусть их услышат в каждой шахте!» В этот момент в залу вбежал гном и что-то прошептал на ухо секретарю короля под горой Аарону. Тот помрачнел. «С сожалением сообщаю, Ваше Величество, что Пламен и его соратники исчезли». Ах, значит, сбежал Смутьян» прошипел король под горой, едва сдерживая ярость. Повысив голос, он обратился к толпе. «Отныне они изгнаны! Все до единого! Не сомневаюсь, эти трусы найдут, где укрыться! Любая помощь им будет расценена как государственная измена! Не мне, но лепешке!» Уединившись в своих покоях, Некоторое время спустя король мерил шагами комнату, когда прибыл с последними донесениями Аарон. Поймали пару мелких сошек, но главным подозреваемым все-таки удалось уйти. Аарон назвал некоторые имена, и рыс, -рыс сон похолодел, как мрамор. Аарон положил руку ему на плечо, призывая к спокойствию, и продолжал. Альбрехт и люди с его шахты на вашей стороне. Хотя другие колеблются. Колеблются? Этого недостаточно. Мне нужна их полная преданность делу, сказал король. Секретарь улыбнулся. Вы ее получите, не сомневайтесь. Даже если останутся отдельные элементы, от которых придется избавиться. Мы скоро до них доберемся. «Но, Рыс, будьте осторожны. Я вижу, сколько сил вы на это тратите. Это нехорошо. К тому же всегда можно разыграть еще одну карту». Король покачал головой. «Не сейчас. Возможно, скоро, но только когда я сам так решу. Мне нужен подходящий момент». Аарон снова улыбнулся и раздался звук «Поцелуя». Гному-вандалу не везло. Прямо под ним стояла машина номер один, та, которую они звали «Железной ласточкой», и нельзя было терять ни минуты. Он был ловкач и профессионал, и граги щедро заплатили бы за уничтожение одного из ненавистных им паровозов. Он бесшумно спрыгнул с крыши и приземлился прямо позади хваленой машины. «Было самое время», подбросить разводной ключ в шестеренки. Гном знал, что территорию патрулировали охранники, но они все были линейными тупицами, и сегодня их вдобавок отослали сторожить в другой конец участка. Он все проверил и перепроверил. Только потом он бесшумно подступил к паровому вузу, оставшись с машиной один на один в ее гигантском сарае. Существовало немало способов уничтожить паровой двигатель, и он продумал их все. И вот, под покровом ночи, готовясь вскоре ретироваться обратно на крышу через люк в потолке, он развернул мешок с инструментами, бережно обернутыми в шкуры, чтобы ничто не звенело и не брякало, и целенаправленно шагнул на подножку «Железной ласточки». В абсолютной темноте паровоз выбросил облако горячего пара, и воздух мигом наполнился розовым туманом. Гном ждал, не в силах пошевелиться, пока серьезный голос не произнес «Прошу без паники, ты просто умер!» Вандал уставился на скелетоподобную фигуру, после чего собрался с духом и ответил смерти. «Ох, но знаешь, я ведь ни о чем не жалею. Я выполнял волю Така, и теперь он встретит меня в раю с распростертыми объятиями». Для существа, у которого не было гортани, смерть предпринял неплохую попытку откашляться. «Ну, надежда умирает последней». «И учитывая то, что ты здесь затеял, я бы на твоем месте не терял время даром и прямо сейчас начинал надеяться с особым усердием». Сказал смерть голосом, холодным как гранит. «Так может быть милосерден. Надейся на это изо всех сил». «Да, так может быть милосерден». «Или...» Вандал прислушался к тишине, похожей на звон колокола без языка, и, наконец, зловещее молчание нарушило одно слово — нет. Железная ласточка издала пронзительный визгливый свист, словно попавшая в беду девица. Этот свист ножом прорезал воздух, и к моменту, когда капрал Шноби шнопс и сержант колон осмотрительным и аккуратным бегом. Достигли гаража, они обнаружили у ласточки лишь что-то влажно-теплое, смутно-розовое, а кроме того, набор инструментов и фрагменты костей. Примечание. Колонны Шнобби провели достаточно лет на опасной службе, чтобы точно выяснить, как не умереть при исполнении. Секрет был в том чтобы пребывать на место преступления, когда злодеи успеют разбежаться. Конец примечания. «Похоже, она дала сдачи», — заметил Шнобби. «Мне все ясно, сержант. Тут произошло что-то сверхъестественное. Мистика, можно сказать». Фред Колон шагнул вперед и сказал. «Не вижу ничего мудреного, Шноби. Взгляни на лом». И эти инструменты. Ты же не хочешь сказать, что паровоз не спит по ночам? Точно какая-нибудь старушка, которая держит под боком кочергу, чтобы отваживать воров. Сдается мне, она просто кокетничает. Горячий пар. Хорошо, что мы с тобой успели отпугнуть остальных нападающих. Они были хорошо вооружены, произнес Шнобби очень отчетливо чтобы в этом не оставалось ни малейших сомнений. «Но у них кишка была тонка, чтобы встретиться с нами лицом к лицу. Вот». Капли влаги, прочных перекрытий под потолком. Колон посмотрел наверх и спросил. «Эй, Шноби, а что это за белая штука застряла в крыше?» Шноби сощурился. «Хм!» Смахивает на кусок черепа, сержант, если хочешь знать мое мнение. Все еще дымится. В отдалении послышались тяжелые шаги. Это прибежали охранники Големы, которые оперативно рассеивались по местности. Шнобби повысил голос и сказал: Нужно сказать им, что остальные уже миль за десять отсюда, сержант. Так быстро они убегали. Может, старина Ваймс Даже даст нам отгул за сегодняшнюю службу. «Но подожди», — перебил колон, «мы патрулировали вокруг этого паровоза уже много-много раз, и с нами никогда ничего не случалось. Но мы же не собирались его ломать, а, сержант?» «Что? Не хочешь ли ты сказать, будто железная ласточка понимает, кто друг, а кто враг? Да ну, это же просто кусок старого железа». В тишине что-то тинькнуло. Колонны Шнобби затаили дыхание. «Зато какая удивительная машина, а, Шнобби? Только погляди, какие гладкие линии!» Наступила еще одна пауза, в течение которой оба продолжали удерживать дыхание. И Шнобби подхватил. «Ну что, сержант, мы уже здесь, и наша смена подошла к концу!» я напишу подробный рапорт, как только мы вернемся в штаб. И, кстати, и так и не вернул мне мой карандаш». Пара удалилась на диво быстрым шагом, и железная ласточка осталась одна. А некоторое время спустя раздался очень тихий звук, походивший отчасти на свист, отчасти на смешок. Рано или поздно Все, так или иначе, связанное с железными дорогами, попадало к мокрицу на стол. И, как правило, он безотлагательно пересылал это дальше. Но сейчас он переводил внимательный взгляд с документов на явно сконфуженного Дика Кекса. «Ну же, Дик, рассказывай, что, по-твоему, произошло вчера ночью? Похоже, граги планировали сделать с ласточкой что-то посерьезнее вмятины». Не исключено, что это связано с нападением на станцию. Правда, были существенные отличия. Привести паровоз в негодность можно по-разному, но стража прибыла на место преступления за считанные минуты. И если верить их словам, «ласточка» постояла за себя и обезвредила одного из злоумышленников. «Я давно знаком с этими стражниками», И в какой бы заварушке они не участвовали, они всегда выступают против численно превосходящего противника. По крайней мере, так они говорят, когда рядом нет свидетелей. Но ведь и впрямь все выглядит так, будто она сама покарала обидчика. Если можно так выразиться, и вскипетила его. Пол до сих пор не оттерли. «Как, по-твоему, такое могло случиться, Дик? Это какое-то волшебство?» Дик покраснел и ответил. «Господин Липвик, я инженер. Я не верю в волшебство. Но сейчас мне кажется, что, может быть, волшебство верит в железную ласточку. Каждый день я прихожу на работу и вижу там наблюдателей за поездами. Они теперь даже палатки разбивают на участке. Ты заметил? Они знают о ласточке чуть ли не больше моего. Представляешь?» и я смотрю на пассажиров, которые до сих пор на ней катаются, вижу их лица, и эти лица не инженеров, а скорее людей, которые пришли в церковь, и я не могу понять, что же происходит. Нет, я не могу объяснить, каким образом Железная Ласточка убила этого гнома, который хотел убить ее, и почему она никогда не делала ничего подобного, когда вокруг были другие люди». «Все это похоже на сознание, а я не знаю, как она мыслит». дик раскраснелся, как маг, и мокрицу стало жаль инженера, который жил в мире, где вещи делали то, что им положено. Числа складывались в суммы, а вычисления плясали под стук счетной линейки, как им и положено. Он вдруг оказался в мире умозрительного, где линейка теряет свой авторитет. Дико растерянно посмотрел на Мокрица и спросил. «Ты думаешь, возможно, чтобы у машины вроде железной ласточки была душа?» «О, Господи!» — подумал Мокриц. «К такому меня жизнь не готовила». "Слуг же он ответил. «Я вот смотрю, как ты проводишь по ласточке рукой, когда она останавливается, и со стороны кажется, что ты ее гладишь». Я заметил, что другие машинисты тоже так делают. И хотя скорые имеют номера, я слышал, что им все равно присваивают имена и даже разговаривают с ними, иногда сплошными междометиями, но все же разговаривают с механической штуковиной. Я задавался вопросом, что если жизнь каким-то образом передалась ей? Я даже начал замечать, что пассажиры каждый раз... «Когда они поднимаются на борт железной ласточки, тоже похлопывают ее. Но спроси у них, и они не смогут объяснить, почему. Но что ты сам думаешь?» а, -а, а понимаю, о чем ты. На первых порах, когда я только начинал, помню, я все время разговаривал с ласточкой и часто кричал на нее и даже ругался, особенно когда она артачилась. «Да, может, ты и дело говоришь». «В ней многое от меня. Моя кровь, и ведра пота, и много-много слез. Я кончик пальца в ней потерял, и почти все ногти из-за нее намертво посинели. И по всему выходит, что в ласточке действительно есть часть меня». Он как будто смутился от своих слов, так что мокрец поспешил поддержать его. «Ты прав, Дик. Это как раз тот случай...» когда надо отставить вопросы как и почему, и просто помнить, что оно работает. Что бы это ни было, но может и сломаться, если кто-то начнет умничать и докапываться до сути происходящего. Порой бывают ситуации, где счетной линейкой не управится. Я бы на твоем месте сегодня хорошенько смазал ласточку и начистил ее до блеска. Пусть она видит своих почитателей и чувствует их почтение. Они жаждут чего-то, чего мне неизвестно. Снимай сливки и не порть дело чрезмерными сомнениями и беспокойствами. И я обещаю тебе, что ни словом не обмолвлюсь об этом разговоре». А потом он приободрился и воскликнул. «Не вешай нос, Дик, жизнь хороша. Помогли тебе твои логарифмы познакомиться с мисс Эмили?» Дик густо покраснел. «Ага, мы с ней поболтали немного. Про железную ласточку в основном. И ее мама пригласила меня к ним завтра на чай. В таком случае рекомендую обзавестись новой рубашкой, которая не будет заляпана маслом. Почистить ботинки, ногти и все остальное. И теперь, когда ты гребешь деньги лопатой, ты просто обязан купить модный костюм». Могу подсказать пару мест, где ты получишь то, что нужно. Мокриц принюхался и добавил: И прими заодно ванну. Ради Эмили. Дик покраснел, ущепрежнего и усмехнулся. Это ты прав, господин Липвик. Эх, жалко! Я не такой галантерейный, как ты. Все просто, Дик. Просто будь собой. Этого у тебя никто не отнимет. А когда Мокриц покинул кабинет, чтобы еще раз самому взглянуть на место вчерашнего происшествия, он столкнулся с Гарри-королем, одетым с иголочки и взвинченным до предела. На Гарри красовался галстук бабочка. «Ненавижу эти штуки! Но вот какой в них смысл?» — проворчал он. «Сегодня опять тащится на очередной светский раут. Юфи их обожает». Говорил я ей, что занят. Куча дел же на железной дороге, но нет. Она вознамерилась воспитать из меня приличного человека. А эти премудрости, с какого ножа можно есть, а с какой вилки нельзя? Они же специально путают таких простаков, как я, чтобы мы чувствовали себя не в своей тарелке. Еда с любой вилки одинаково вкусная. Но если я ошибусь... Юффи, ух, как стиснет мне колено. Она хочет записать меня на уроки к педу На этом я ставлю точку. Какой не есть, но я все еще Гарри-король. И говорить буду, как Гарри-король. Я сказал ей, что не прочь раздавать деньги сиротам и все такое. Ну, нравится мне, когда детские мордашки загораются, как звездочки» но не выношу показуху и нескончаемый треп. когда я лучше пошел бы на работу и сделал дело. Юффи говорит, что это на блесо ближ. Но пускай они все оближутся. Не обязан же я на все соглашаться, так? Ужасно, когда человек не может побыть самим собой. Ближ или не ближ. В 50 милях от Ангмарпурка в пупстороннем направлении расположился чертов лес. Кому-то он служит поводом для шуток, но так или иначе, на протяжении всего года здесь не смолкает птичий щебитый стук топоров. А еще там полно семейных угольных шахт, которые слишком малы, чтобы на них зарились гномы, и в самый раз, чтобы хватало на жизнь. В это прекрасное утро в кузнице семейства Уэсли Тигель Уэсли спорил со своим братом. «Ладно, ты кузнец, допустим, но этот их мотор мне кажется очень сложным механизмом. Джет, ты мастер на все руки и мужик крепкий, но я сомневаюсь, чтобы ты сам сколотил целый паровоз. Мало ты книжек читал, как по мне. «Ты же видел, как оно у них на участке. Все в дыму, у мужиков линейки эти. А ты даже не понял, для чего они им». Этот самый джет, с которого градом лились пот и грязь, оторвался от наковальни. «Да все просто. Кипятишь воду, горячо кипятишь. От этого двигаются поршни, а поршни крутят колеса. Вот и все, собственно». Только не забыть еще масло и мазут. Я думаю, сложнее всего будет остановить, когда оно разгонится. Тигель Уэсли, которого местные считали мозговым центром в их семье, в том смысле, что хоть какие-то мозги в ней были, очень нервничал по этому поводу и не хотел униматься. «Я в курсе, что ты был кузнецом года в промеже, три года подряд, и серебряный кубок получил» которым мама так гордится, но не знаю. «Мне кажется, что все тут немного сложнее. Секрет фирмы и все такое». Некоторое время Джет как будто общался с духами, а потом заявил, «Ну а у меня котел уже почти готов, и это факт, и я думаю, что если не торопиться, то не о чем и волноваться». Я ведь видел, как пар выходит из маминого чайника. Это просто мокрый воздух. Одной огромной ручищей он постучал по котлу, водруженному на самодельный помост рядом с его верстаком. Помоги мне вытащить это наружу, и давай попробуем. Выключить всегда успеем, если оно капризничать станет, и уж с каким-то дурацким чайником я осладить сумею. Они вынесли гигантский сосуд на улицу. По правде говоря, большую часть веса с радостью принял на себя Джет. Брат наблюдал за ним с восхищением и некоторым мандражом. По крайней мере, так он сказал бы, если бы знал о существовании этого слова. Но Тигель лишь чувствовал, как пот струится по его спине. Он начал пятиться назад в очередной раз пытаясь воззвать к здравому смыслу старшего брата. «Ну, я не знаю, Джет. Они делали всякие измерения с уровнями и все такое, а когда оно шипело, то ого-го, как оно шипело!» «Да, и нам доллар стоило посмотреть на это. И не беспокойся уже об этой палке считалки. Я же сказал... «У меня мозгов побольше, чем у котла. А если что, они заладятся, переплавлю его на подковы. Давай я огонь разведу, а ты поможешь мехи качать». Когда Тигель помог брату установить котел на открытом воздухе среди деревьев, он ухватился за последнюю возможность вразумить брата. «Я думаю, это все-таки слишком сложно». Не то другие люди бросились бы делать то же самое. Но, увы, это предположение только придало его брату уверенности в желании покорить пар. Джет постучал себя по носу и сказал. «Мне кажется, это потому, что я не такой дурак, как они». Есть что-то неуловимо тревожное в слове «кажется». После него ухо, По какой-то необъяснимой причине жаждет услышать что-нибудь другое, более уверенное в себе и менее опасное. И по трагическому стечению обстоятельств, 20 минут спустя именно ухо вылетело из рассеивающегося дымного тумана и упало среди покореженных деревьев, которые точно расцарапали драконы, а птицы сыпались с неба уже жареными.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 Новости уже разлетелись повсюду. Вместе со шметками бедолак, видимо. Две смерти, господин фон Липвик. Ресса наши кишки на подвязке пустит. К этому моменту мукрицу удалось надеть брюки нужной стороной вверх. Он выпалил. Ну, Гарри, мы ничего не делаем в Чертовом лесу. Да, мы планировали в будущем проложить короткую ветку до промежа.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 а взбешенный Гарри топал за ним по пятам, домой вернулась дорогая. Иногда она работала на гранд-магистрале по ночам. Мокрицу она говорила, будто делает это для того, чтобы люди не расслаблялись. Но он-то знал, что на самом деле она просто любила поздние смены ясными ночами, когда огонечки сообщений порхали с холма на холм, как светлячки. В этом было очарование семафоров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 семафорщиками и тем более семафорщицами становятся особые люди, поэтому пусть они женятся между собой и рожают детей нужной крови. За ними наше будущее. И упасите боги, если их супруги не будут тоже работать на семафорах. Люди склик башен особый сорт, а подобное всегда тянется к подобному. Когда Мокрит сообщил ей о новостях в чертовом лесу, Она скрылась в своем кабинете, и мокрец услышал, как туда, топача, сбежались гоблины, а потом на крыше застучали семафоры. Вскоре Дора Гая направила к нему гоблина с клик-бланком, на котором он прочел. «Новости из промежа!» — Тачака. «Взорвался котел!» — Тачака. «Не поезд!» — Тачака. «Трагически унесло жизнь двух человек, но наших двигателей поблизости...»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 Пришло время для очередного разговора с глиняной лошадью. Мокрица беспокоила то, что он собирается в долгое путешествие после такого короткого перерыва. Но лошадь ответила. «Господин, я лошадь. Будь лошадью — дело всей моей жизни. И я доставлю тебя до чертового леса в два счета. Садись в седло, пожалуйста, и поедем». В Валюре Мокриц нашел некую золотую середину.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 «Я узнал о взрыве и приехал выяснить, что произошло». Прадед снова оглядел его с головы до ног. «Я все об этом знаю. Это были братья Уэсли. Желудок-то крепкий у тебя, молодой человек. Я бы мог оставить бар и все тебе показать, но тогда мне придется будить супругу, потому что кому-то надо выходить в раннюю смену обслуживать шахтеров».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 Трактирщик перевел взгляд с него на дерево и ответил: А ты глазастый, господин. Так-то наковальня всегда крепко стоял на земле, но рвануло очень уж здорово. Мокриц постарался приободриться. Благодарю, господин Прадед. Скоро сюда подоспеют толпы журналистов. Извини за выражение, но это настоящие стервятники.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 который всегда первым прибывал к месту событий. Примечание. Казалось невежливым спрашивать у Отта напрямую, как ему удается везде успевать быстрее всех. То, что Отто – вампир, ни для кого не было секретом. Но он оставался законопослушным черноленточником, поэтому, чтобы о нем не думали, за спиной о нем не судачили. Конец примечания. Что до остальной репортерской шайки, то цели у всех были прямо противоположные, и каждый ждал, что остальные объяснят ему, что происходит. Господин прадед заколачивал денежки, готовя бутерброды с беконом, пока его жена жарила яичницу с обязательными гренками. Мокриц объявил, что...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 продолжал заполняться публикой со всех равнин. Мокриц уже выяснил от госпожи-прадед, что матушка погибших осталась горевать дома среди родных. Жила она неподалеку от трактира, и Мокриц позаботился о том, чтобы ни это обстоятельство, ни нынешнее местоположение злосчастных братьев Уэсли не стало известно шайке журналистов. И с удивлением пришел к выводу,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 «Никогда не встречал людей, которые бы так считали. Но если не разбираться в том, что ты делаешь, пары правда очень опасен. И мне ужасно жаль тех ребят». Удал голос Хардвик из ежедневного псевдополиса. «До нас дошли сведения, что твой собственный паровоз лишил кого-то жизни, не далее как позапрошлой ночью. Как ты это прокомментируешь, господин Кекс?»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 Но нет, они продолжали подбивать впечатлительных юных гномов, громить семафорные башни. Тот, в чью голову пришла эта идея, обрек их на провал, даже не посоветовавшись. «Рыс-Рыссон был прав», — думала она, — «мы нарушили равновесие. Нам нужно спасаться, бежать отсюда, подальше от всего, что составляет это «отсюда»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 «Впрочем, как мы все видели в чертовом лесу, он быстро убедится, что не все так просто. Не все такие умные, как господин Кекс». Гарри фыркнул. «Деревенщины! В подметке нашему Дику и его ребятам не годятся. Теперь отправится их старушка-мать в богадельню. Вот и все, чего они добились». И сэр Гарри хмыкнул буквально произнес «Хм!». Не замечая, что его клиент отвлекся от мысли о несчастной женщине из чертова леса, потерявшей детей, свою единственную гордость и отраду, громоглас продолжал. «Возьмем, к примеру, датчик давления господина Кекса. Как только принцип его действия будет доказан и объяснен, гильдия ловких умельцев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 перепачканной фуражки и грубой рубахи с закатанными по локоть рукавами вытер тряпкой свое улыбчивое лицо, оставляя в мазуте маслянистые разводы. «Господин фон липик какая встреча! Я как раз хотел тебе кое-что показать. Смотри, какую красотку мы пригнали из столата, Уже в рабочем состоянии!» — он кричал даже громче обычного.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 Мокриц смотрел на все это, пока Дик проводил демонстрацию. «Замечательно! Это прекрасный Дик, но ради всего того, о чем я понятия не имею, что оно делает?» Дик посмотрел на Мокрица, как на малого ребенка, и сказал. «Разве не видно, господин фон Липвик? Загоняешь паровоз на поворотный круг, и вот тут хитрость».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 и это могло бы стать уместным финалом эксперимента, только понадобилось некоторое время, чтобы тролль перестал вертеть рукоятку, и Дик, который уже начинал зеленеть от этого окружения, смог слезть. С радостью предоставив разбираться с конкурирующими компаниями равнин 100 профессионалам в лице громогласа и стук-постука, разумеется, при содействии темных клерков, Мокриц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 «Старается изо всех сил!» Лорд Виттенери оторвался от Кроссворда. «Господин фон Липвик, есть ли в нашем языке такое слово, как «алкание»?» Мокриц, благодаря своей лихой юности, даже точно знал его значение. Поэтому он, образно выражаясь, припоясал свои чресла и ответил.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 Мокрец не ожидал такого вопроса. Так не получится, сэр. Без остановок никак. Нужно пополнять запасы воды и угля, а там больше тысячи миль. 1225 ровно! От Ангмарпорка до сдеца экипажем. Хотя я понимаю, что поезд будет двигаться другим маршрутом. Да, сэр, но остановки..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 Ты не до конца понимаешь сути наших отношений. Я очень вежливо прошу тебя что-то сделать. Памятую о том, что я могу попросить и с другой интонацией, а твое дело исполнять. Судя по всему, нет ничего, что было бы тебе не под силу. О, великий господин фон Липвик, не так ли? И мой тебе совет... «Все, что не работает на благо скорейшего окончания строительства дороги до Убервальда, отложи на потом. Остальное может подождать. И подождет!» Он поднял руку. «И не нужно мне рассказывать о проблемах. Рассказывай о решениях. Нет, можешь не рассказывать даже о решениях. Главное, найди их». «Можно присесть, милорд?» — попросил Мокриц. «Да, пожалуйста, господин фон Липвик, стук по стук, принеси человеку воды, ему как будто жарко». «Хотелось бы понять, сэр, ради чего все это?» Витинари улыбнулся. «Ты умеешь хранить секреты, господин фон Липвик?» «О, да, сэр, храню их пачками». «Вот и чудно».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 чтобы, когда будет писаться история железных дорог, имена ее сыновей стояли на первой странице. И пускай обращается ко мне в любое время. Старый домик в лесу был именно таким, каким и представлял его мокрец. И госпожа Уэсли расплакалась, когда он передал ей предложение Гарри. Она осталась в полной уверенности, что тот святой,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 пока никого не успели спустить с лестницы. «Нужно вложить золото, чтобы извлечь в сталь, Гарри!» невозмутимо добавил Дик. «У нас с летейщиками выгодный договор, но до Убервальда 1200 миль, а это много стали!» «Гарри!» терпеливо продолжал мокрец. «Мне прекрасно известно, что когда вы с Юффи только поженились,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 была разбита бутылка шампанского высшего сорта лично маркизом де Бланманже и его супругой, которая была, как сказали бы в Щеботане, в интересном диспозицион. Среди всех этих празднеств только Мокрит заметил, как Дик Кекс отделился от веселой компании, чтобы вытереть котел от шипучего шампанского своим носовым платком, который моментально превратился в грязную тряпку. Он сердито посмотрел на Мокрица. «Нельзя так, господин фон Липвик, в двигатель лезть. Я же тут стараюсь разогнаться до 40 миль в час по ровной поверхности сланика, чтобы эти лобстеры увидели, на что мы способны». В дебютном рейсе мокрец присоединился к Дику и Кочегару в кабине машиниста. Мимо на колоссальной скорости промелькивали заросли,